Глава 6. Остаток недели пролетел в один миг, хотя я успел сделать очень и очень много. В запаснике шелагинах мы с Олегом решили пока не ходить, потому что работа там требуется вдумчивая и долгая. И перебрать все, и каталог составить. При поверхностной проверке из полезного нашелся только еще один сейф рода песцу неизвестного. Поэтому, насколько окажется полезна его начинка, предсказать было невозможно. Что касается транспортных контейнеров, то их хватало, но ни один из них не относился к нужным мне предприятиям по перевозке предметов роскоши. Более того, большинство вообще оказались пустыми. Те с гостиничным наполнением стали единственной приличной добычей. В остальном там был, как сказал даже песец, хлам, не стоящий вытаскивания. «Если бы у нас стояла цель вывалить это на аукцион», Другое дело, но цели такой не было, поэтому контейнеры открывать я не стал. В поисках других интересных вещиц нужно было провести в запасниках слишком много времени, а жесткой необходимости в этом не было, поэтому решили разбор отложить до более спокойных времен. Поиск в интернете контейнеров с предметами роскоши казался более перспективным вариантом. Благодаря контейнерам, полученным на пункте выдачи, удалось решить проблему с меблировкой еще двух комнат замка. К сожалению, одна из них была библиотекой, чьи пустые шкафы укоризненно глядели на всех, кто туда входил. Причем библиотека была двухсекционная. Первая секция – общего пользования, а вторая – особо защищенная, только по допуску. Как пояснил писец, в закрытых секциях обычно хранятся такие книги по магии, которые существуют всего лишь в нескольких экземплярах, а то и одном. «Надеяться, что я встречу такое на раскопках жилищ древних магов, было можно», но только в случае, если такую книгу хранили не в библиотеке, а в сейфе. Потому что от бумаги за это время не осталось ничего. Даже от специально обработанной. В принципе, библиотека прекрасно подходила Олегу для работы удобными столами, креслами и заклинаниями, обеспечивающими тишину. Так что он зарезервировал за собой один стол и стоящий рядом книжный шкаф, который решил заполнить спецлитературой, и даже поставил туда толстенький томик, смотревшийся несолидный, из-за отсутствия соседей. Еще Олег запланировал в библиотеку мощный компьютер и принтер со сканером, и даже что-то приглядел, но не решился покупать до момента вселения. Но это были так, мелочи, не стоящие внимания. Оставалось еще множество пустых помещений, с которыми я не знал, что делать, потому что проживание на таких площадях тоже подвид искусства, которому учатся с детства. Нет, в Югены никогда не бедствовали, но такие площади им даже не снились. Песец внял моим страданиям и внес предложение организовать картинную галерею. Мол, туда вообще ничего, кроме картин, не нужно. В крайнем случае можно поставить в промежутках диванчики и кресла для отдыха в перерывах между осмотром экспозиции. На вопрос, что он предлагает туда вешать, скромно потупился и заявил, «Тебе стоит начать коллекционировать картины с песцами». А когда я показал, сколько стоит нормальная рисованная красками картина, выдал идею, что это может стать моим хобби, для чего всего-навсего нужно изучить модули по рисованию, которые довольно часто встречаются. Поскольку рисование меня не привлекало в целом и песцов в частности, идею я отверг, сославшись на загруженность, но чтобы симбионт не слишком расстраивался, предложил компромиссные варианты. Либо учить Олега, когда найдем целую змейку, в этом плане я очень надеялся на изнаночную базу, куда планировал наведаться на следующей неделе, либо начать коллекционировать изображения песцов позже, когда разбогатеем. В принципе, не такая плохая коллекция, даже в чем-то оригинальная. Кроме того, к картинам можно добавить статуэтки. Они оживят экспозицию и придадут еще более оригинальный вид. Пришлось симбионту этим ограничиться. Под свои нужды я полностью отвел одну из башен, где можно было вообще жить автономно от остального здания, даже отдельный вход предусматривался. Туда прекрасно вписались все необходимые мне рабочие помещения, контейнеры для которых я заказывал, и часть предметов из них даже расставил, и еще оставалось место под те помещения, которые мне понадобятся. Также я выставил в башне один из гостиничных комплектов, в котором оказалась мебель для спальни и личной гостиной. Небольшое, конечно, но я приемы устраивать не собирался. В целом, внутри этой башни вид получился относительно жилой. Хоть сейчас, оставайся на ночь, а работающие бытовые артефакты позволяли надеяться, что все так и будет дальше. Кстати, о бытовых артефактах. Встреча с главой рода Соколовых прошла прекрасно. Он оказался весьма увлеченным своим делом человеком и цену за покрытие предложил хорошую. Правда, сначала предложил расплачиваться бытовыми артефактами собственного изготовления – Другой бы на моем месте за это предложение ухватился сразу. Соколовские артефакты славились качеством, а отдавал он их по себестоимости. Но у меня необходимости в бытовых артефактах не было, поэтому мы сговорились на деньги и разошлись довольные друг другом. Причем на прощание он отвесил комплимент моему артефакту. Мол, сделан прекрасно, недостатков нет. Составлю ли я ему конкуренцию когда-нибудь? Вряд ли. Делать из этого занятия конвейер я не видел смысла. Скорее всего, как и создатель песца, буду заниматься тем, что интересно, но для этого следовало сначала развить артефакторику до нужного уровня. Пока до артефакторики руки не доходили. Я занимался жилетами и вскрытием сейфов. Точнее, одного вполне конкретного сейфа, второго военного. Кордовым сейфом песец посоветовал, пока не лезть, а к сейфу рода проклятейников вообще лезть в последнюю очередь потому что там могла сохраниться защита, несовместимая с жизнью открывающего сейф. Он предложил сначала набраться опыта по выставлению защиты и открыванию сейфов, а уже потом заниматься столь рискованным мероприятием. В результате же я доделал и отдал Шелагину и Грекову, а вот сейфом намертво завис. Даже удивлялся, что удалось первый вскрыть так легко. Наверное, часть заклинаний с него попросту слетела за тысячелетия хранения в земле. Требовались тренировки на чем-то попроще. Например, на еще одном же сейфе. В том, что в питомнике. На время соревнований я решил туда все же не лезть, потому что мог перенапрячься, туда прорываясь, и это отразилось бы на поединках. Рисковать я права не имел. Мой проигрыш — тень не только на меня, но и на Шелагинах, которых сразу обвинят в подтасовке результатов на соревнованиях княжества. Но вот после окончания соревнований нужно будет пройтись по всем местам, где живетев может хранить что-то важное и проверить сейфы. Тот вариант, что стоял у нас на изнанке, я уже мог открывать и закрывать закрытыми глазами и практически на спином мозге без участия головного. Но у разных сейфов разный принцип открывания. Не думаю, что другой живетевский сейф дастся мне столь же легко, как и первый, а похищать еще один все же не стоит. Буду пытаться вскрывать на месте, поддастся, просмотрю содержимое и сразу закрою, чтобы никто не догадался о взломе. Или о краже, это уже как получится. Оставлять Живетевой что-то стратегически важное я не собирался. Это противоречило моим моральным принципам, но на войне, а противостояние с Живетевыми было именно войной, о них следовало забыть до достижения нужного результата». Вот тогда я вспомню, что воровать нехорошо, и буду придерживаться этого правила. Короче говоря, неделя получилась весьма насыщенной, и я испытал облегчение, когда она закончилась, и вечером воскресенья мы вылетели в Дальград. Мы — это участники соревнований с тренерами. Летели на княжеском самолете, поскольку Шелагин-старший заявил, что ему нужно в Дальград, и он возьмет с собой и участников соревнований. В этот раз я находился не в княжеском салоне, а в отсеке для сопровождающих лиц, намного менее комфортном, чем княжеское. Но поскольку о моем происхождении мало кто знал, Шелагин решил не выпячивать особого ко мне отношения. Честно говоря, было довольно забавно осознавать, что не так давно я был в Дальграде, а вернулся оттуда, чтобы официально улететь туда же. Участников соревнований со мной вместе было трое, остальные двое из военного училища. Их сопровождал тот самый преподаватель, что вел занятия по дуэльному кодексу и предлагал мне срочно поменять место учебы. Правда, сначала он мне предлагал сдаться на соревнованиях без боя, и то, что я не оправдал его надежд, заставляло военного посматривать в мою сторону с некоторым напряжением. Тем не менее, советы он раздавал своим курсантам громко, ничуть не переживая, что я могу их услышать. Наверное, рассчитывал, что я проникнусь тем, насколько он хорош, и передумаю хранить верность алхимии. Мой же тренер, Богданов, выглядел совершенно пришибленным, свалившейся ответственностью. Он был бы рад ее на кого-нибудь перевалить, но официально считался моим наставником. Богданова даже не утешало то, что ректор нашей академии настолько вдохновился моими успехами, что решил вложиться в оборудование спортивного зала, где происходили фехтовальные тренировки. Там сейчас все поражало новизной и ассортиментом. По словам одногруппников, разумеется, сам я в этом зале не появлялся. Мне хватало собственных тренировок как дома, так и в полигоне. «Ничего лишнего с собой не берете», — продолжал разглагольствовать военный. «Если что-то ценное, оставляете в гостиничном сейфе». «Лучше бы, конечно, все это было оставить дома, но если забыли, единственный вариант — сейф». С Собой не брать ни при каких условиях, чтобы не прикопались. Имперские соревнования славятся тем, что с них снимают засущую ерунду. Номера для нас были зарезервированы в гостинице попроще, чем та, в которой снимали апартаменты Шелагина. Когда я заикнулся о том, что могу ночевать у себя, оба Шелагина возразили, что этого делать не стоит. И потому что дорогу легко перекрыть, я не стал их разубеждать, хотя этот аргумент мне показался смехотворным с моими-то навыками, И потому, что не стоит пока показывать наличие на участке строения, где можно жить. Второй аргумент показался куда более значимым. Поэтому я нехотя согласился, хотя находиться под постоянным присмотром не хотелось. Да и на своей территории я чувствовал себя куда защищенней. Послушав еще пару синтенций тренера из училища и порадовавшись, что мой собственный молчит, я занялся медитацией, которая была полезна куда больше, чем общеизвестная информация от военных». На соревнования я ездил часто. Правила на всех были одинаковыми, плюс-минус какой-нибудь не самый важный пункт. Судя по мрачному виду курсантов, они тоже слушали это не в первый раз. Правда, надолго военного не хватило. Примерно через полчаса он угуманился, и остаток полета продрых, громко похрапывая. Курсанты тихо переговаривались, Богданов мирно читал книжку с телефона, я медитировал. Благодать. По прилете мы на двух такси доехали до гостиницы, которая была расположена относительно недалеко от зала, где пройдут соревнования. Поэтому была битком набита другими участниками. И если тренеры получили по номеру, то нам с курсантами достался один на троих. Хорошо, хоть с личным санузлом. Номер был не слишком велик. Как в нем делать утреннюю разминку, задача та еще. «Вы утром бегаете?» уточнил я у курсантов, бросив сумку на одну из коек. «Вообще бегаем», — ответил Вернигоров, который считался основным моим соперником на княжеских соревнованиях. «Но тут не будем и тебе не советуем. Я второй раз участвую. Подставы бывают жесткие, а ты — основной участник от нас. Не хотелось бы, чтобы с тобой что-то случилось». «А вам разве не лучше? Одним соперником меньше?» «Шутишь!» — ответил Вернигоров. «В прошлом году я в первый день вылетел. В этом, надеюсь, до второго продержаться». «Но выиграть?» «Об этом даже не мечтаю. А у тебя шансы есть. Поэтому между вариантами расправиться с соперником чужими руками или получить выигрыш соревнований для всего княжества, я выбираю второй». «От нас подставы можешь не ждать», — поддержал его второй курсант. «Нам хоть и не нравится, что выиграл соревнование по фехтованию «Алхимик», но твоя победа заслуженная. Ты нас с Максом выше на голову. Мы ставим на тебя». «Спасибо, конечно», — удивленно сказал я. «Чего тебе вообще в алхимию занесло?» — спросил Макс. «Ты же явно готовился к поступлению в наше училище. Навыки-то все боевые. Семейные обстоятельства. Решил, что вам двоюрного брата хватит». «Это в Югино, что ли?» «То, что у него проблемы с головой, было понятно всем еще до того, как это выплыло. С тобой обошлись по-свински. Он, кстати, и не особо скрывал, что тебя подставил». «Болтал о своих успехах в интригах внутри рода постоянно». «На самом деле, я от этого выиграл». «Появился стимул всем доказать, что ты чего-то стоишь?» — спросил Макс, не дождался ответа и спросил опять. «А правду говорят, что тебя изнанке пытались убить, а ты всех положил?» «Врут», — ответил я. «Как ты понимаешь, положить подготовленную группу из пяти человек при всех моих талантах — дело гиблое». «Но убить-то пытались». Спросил второй курсант. Пытались. Признал я, недоумевая, откуда они знают. Потому что этой информации в газетах не было. Вообще ничего, касающегося Живетевых, там не появлялось. Все было представлено как личная инициатива тети Аллы. Но я им фантом вместо себя подложил и снял на телефон результат. «За что на тебя княгиня вообще взъелась?» Спросил опять Макс. «Давняя история. У нее с моей мамой были нелады». Совсем неохотно ответил я. Парни поняли, что разговор мне неприятен, и перешли на тему самих соревнований. Макс напирал на отличие от наших. Насколько я понял, основное отличие имперских – повышенные придирки. Хорошо, что с нами будет Зимин, чей авторитет был незыблем в вопросах целительства, так что, с одной стороны, мы были застрахованы. Конечно, Иннокентию Петровичу пришлось отменить прием на эти дни, но шелаги на это ему компенсировали. «Правда, я не уверен, согласился бы Зимин в принципе, если бы не считал себя обязанным мне». «То есть подсуживают Дальградскому военному училищу», — резюмировал я. «Ничего нового. Я это уже проходил на наших соревнованиях». «Проходил-то проходил, но твой тренер не сказать, чтобы бойцом был», — заметил Макс. «Если что, промолчит, как мне кажется. А то и встанет на сторону противника, как в ситуации с нашим боем было». «Парни, я понимаю, что меня попытаются загрызти здесь, поэтому подстраховался». Знал я даже больше, чем эти двое, и в том, что меня попытаются подставить и отстранить, был уверен, как и в том, что сделаю все, чтобы этого не произошло. «Да ты поди вообще единственный алхимик на этих соревнованиях», сказал второй курсант. «Очень мирная профессия. Иногда еще с горнодобывающих вузов прорываются, но редко, а с остальных выступают для проформы». И то сказать, не воевать, не бегать по изнанке им не приходится. «А с горнодобывающих приходится?» «Металл изнанки же», — удивился Макс. «Очень немногие из родов умеют его искать. Сам-то только случайно наткнешься». Я о таких везунчиках и не слышал, но ходят слухи, что бывает. У родов с направленностью на поиск минералов есть специальные заклинания. Поскольку они используются на изнанке, то нужно уметь защищаться» потому что охрана охраны, но и сам должен понимать, с какой стороны за клинок браться». «И много с изнанки они выносят?» — заинтересовался я. «Где ж много? В год пару граммов, в хороший год десяток». «Это сколько же на клинок набирать?» — невольно спросил я. «Долго. Но нам с тобой он все равно не светит. Это княжеский уровень. Вся скупка через них императора идет». Дверь в номер распахнулась без стука, и вошел тренер курсантов. «Орлы!» — сказал он. «Дружно идем все на ужин. Песцов тебя это тоже касается. Разрешение твоего тренера получено». Мне он не говорил. «Бдительность — это правильно, но не пойдешь с нами, останешься без ужина». От ужина я решил не отказываться, но, уходя, поставил защиту на номер, чтобы никто в наше отсутствие туда не забрался. «Конечно, все ценное у меня при себе в пространственном кармане, но при проникновении можно не только что-то изъять, но и что-то добавить. Вот это для нас поопаснее будет».